глава третья. Особый экземпляр. Дни шли за днями. Мамаша хлопотала по дому, Бен и Молли где-то пропадали, а я сидел неподвижно и не понимал, как мой гениальный план спасения пошел по такой кривой дорожке. У всех были свои дела, и в этом отношении, как ни странно, наибольшее родство душ я чувствовал с Кираном. Тот бродил по дому, как кот, И лишь иногда заходил спросить меня, не хочу ли я помочь ему кое чем на фабрике. Видимо, так этот чокнутый бедолага шутил. Я неизменно отвечал отказом, и мы расставались до следующего раза. Когда даже мамаша перестала меня задирать, я дошел до дна отчаяния. Нужно было срочно предпринять что-нибудь великолепное. «Да, я не могу двигаться». Но я ведь никогда не был силачом, который способен уложить врага одной левой. Я побеждал умом. Так с чего я решил, что пора это прекратить? Деревня праведников существует, это не сказка. Отец был там. Он не стал булгать в своем прощальном письме. Бену Молли такая задачка, видимо, не под силу. Но разве они умнее меня? Я все решу, надо только... И тут меня осенило. «Молли!» — позвал я. «Вот кто мне точно поможет». «Молли!» Она, как ни странно, явилась довольно скоро. «Интересно, чем она занята дни напролет? Я-то думал, что пропадает в полях». помираете испуганно спросила она, быстро стягивая холщовый фартук. Под ним была обычная деревенская одежка, прямо как у ее матери. Никаких больше дамских платьев и шляпок. «Наоборот!» Я знаю, как нам отыскать ту деревню, объявление. Мистер, я сейчас не могу, у нас тут вряд ли что-то более срочное, чем наши поиски. Я зашарил по карманам в поисках денег, но там было пусто. Возьми у Бена денег, купи много бумаги, уголь и клей. Где тут у вас это берут? Быстрее, ну уже Секунду я боялся, что мы уже не настолько дружны, и она не послушает. Но Молли взглянула на меня с теплотой, как будто уже и не чаяла, что я заговорю, и выскользнула за дверь. Раздались приглушенные голоса, потом Молли заглянула в комнату, победно вскинув над головой деньги, и была такова. Я растроганно усмехнулся. «Приятно, когда кто-то на твоей стороне. А идея и правда гениальная. Раз какой-то каллахан может расклеивать по городу объявления почему бы нам не сделать то же самое?» Пока Молли не было, я в деталях представил картинку, которую хочу изобразить. Деревня праведников, домики, деревья, люди с длинными волосами в длинных одеждах, как Мерлин в сказках про короля Артура. Они стоят вокруг сияющего трилистника над ними большой знак вопроса, и текст для тех, кто умеет читать. «Если кто-то знает о местонахождении деревни праведников, хранивших Тономор, на напишите или приходите по адресу». Когда примчалась Молли с предметами для рисования, у меня все уже было мысленно готово. «Какой у вас адрес?» — спросил я, одобрительно глядя на стопку бумаги, которую она грохнула на пол около моего стула. «Чего? А, улица и дом!» Плама Бохор 121. бохар значит дорога, а плама — слива. А дорогу назвали сливовой, потому что вдоль нее много сливовых деревьев. — Все-то вы знаете, мистер. Вам, наверное, интересно, почему номер дома такой длинный? — А потому что дорога длинная. Отчет от города ведется, — с гордостью пояснила Молли и положила лист бумаги мне на колени. Как будто жить на длинной пыльной дороге с кучей бедных похожих домов — это большое жизненное достижение. Я негнущимися пальцами взял угольную палочку и кое-как нацарапал. Если вы знаете о местонахождении деревни праведников, хранивших Тономор, напишите или приходите по адресу Плама пламобохор 121. «Щедрое вознаграждение за ценные сведения гарантируем». Молли смотрела, как я пишу, и мне стало приятно. «Действуем вместе, как в старые добрые времена, когда заманивали ирландцев из фаскада в мой дом». «Чего-то долго вы пишете? Ну-ка, вслух давайте, прочтите мне». Я прочел, и Молли не одобрила. «Скучно. Давайте так». «Знаешь, где хранили тономор до прихода англичан? Пиши или иди на плама Бохор-121, дадим денег». «Неплохо, у тебя талант к объявлениям», — Молли польщенно хмыкнула. Теперь дело было за малым — сделать рисунок. «Это у меня получилось так себе. Насколько же на бумаге все выглядит хуже, чем в голове?» Молли понаблюдала за моими стараниями, Потом взяла у меня из рук уголь, обхватила его крепко, как ребенок, и изобразила самую простую картинку. Примитивные создания, похожие на огурцы, с ручками и ножками в виде палочек, глазами-щелочками и полным отсутствием носа. Рты представляли собой выгнутую вниз дугу, руки воздеты вверх. Они стояли кружком, а над ними висел трилистник с сияющими вокруг лучами. Я невольно восхитился, получилось эффектно и понятно. Дальнейшие пару часов мы работали вместе, слаженно, как машина. Я снова и снова писал текст, она рисовала все ту же картинку. «Я уж думала вы вообще шевелиться не можете, а вы вон как раздухарились!» — сказала Молли, и только тут я понял, а и правда. Так хотел написать объявление, что даже не вспомнил о том, как трудно мне двигаться. «Желание — великая сила». Как ни парадоксально, стоило об этом подумать, я немедленно ощутил тяжесть во всем теле. Кажется, тут все как у канатоходцев. Стоит посмотреть вниз и вспомнить, сколько метров от тебя до земли тут же сорвешься. «Может, ты за меня допишешь?» — спросил я после нескольких попыток взять угольную палочку снова. «Да здравствуйте! Я ж не умею, забыли!» Тут ничего трудного. Просто срисуй то, что я уже написал». Молли послушно попыталась. Вышло ужасно. Она явно не понимала, что такое буквы. Если форма хоть немного неверная, читать невозможно. «Ладно, этого хватит», — трагически вздохнул я, хотя вообще-то у нас оставалась еще целая стопка отличной пищей бумаги. «Иди и расклей по городу те, что мы уже сделали. Путь неблизкий намекнул я, увидев, что она мнется, будто хочет что-то сказать. Чем скорее начнешь, тем скорее мы получим вести. Молли подхватила пачку заполненных объявлений, кисть, банку клея и умчалась. «На самых заметных местах! Поверх объявлений Калахана!» крикнул ей вслед и закашлялся, хватая ртом воздух. Но прошел день, два, три, и ни одного визитера, ни одного письма. В ожидании новостей я даже смог встать, пробраться в парадную часть дома и выглянуть в окно. И за пару часов наблюдения с удивлением выяснил, что к нам постоянно приходят какие-то люди, только, похоже, не по тому делу. Они денег не ждали, напротив, совали встречавшие их мамаши монеты и уходили в другую часть дома, не проходя через комнату, где сидел я. Мамаша встречала их нежным рокотом и провожала как родных и туда, и обратно. Один раз кудрявая рыжая женщина не вовремя посмотрела в окно, увидела меня и испуганно отпрянула, но мамаша тут же подхватила ее под руку, стала очень нежно оправдываться и увела. Обернувшись через плечо, она погрозила в мою сторону кулаком. «Не торчите у окна, пугайте всех!» — велела она, позже подойдя ко мне. «Идите обратно на свой стул!» «Кто же к нам таскается?» — огрызнулся я. «Проходной двор! Это насчет Тономора?» «Ого, конечно! приконы посольства прислали! Идите, идите! Не рады вам тут!» Злой, как фурия, я побрел к себе и там сел. Выждал, пока небо, которым я мог любоваться, сквозь крохотное окошко под самой крышей поблекнет, а значит, наступит время ужина, и, держась за стенку, побрел в столовую, она же гостиная и спальня. Там был милый семейный ужин. Бен что-то уплетал, моллись с матерью за ним ухаживали, и меня даже заметили не сразу. — Кушайте, доктор, вкусная курочка, — елейно бормотала мамаша. — Так приятно, что, наконец, у нас хороший едок. В нашей семье все вкусно готовят, вот и Молли тоже золотая девочка. Я закатил бы глаза, если бы мог. Все ее уловки я насквозь видел. Хочет захомутать Бена и заставить жениться на своей дочке, не дождется. Классовые различия еще никто не отменял. «Доброго всем вечера!» — прохрипел я. Все воззрились на меня так, словно призрака увидели. Я решил воспользоваться произведенным эффектом и уставился на Бена. «Рассказывай, чем ты целыми днями занят!» — сурово велел я иначе прокляну тебя из-за гробовой доски. Благодаря тебе я единственный человек, который может это сделать, будучи еще жив и в своем уме. Ты что, за моей спиной что-то выяснил насчет хранителя Тономора, а мне не сказал?» Несколько мгновений Бен смотрел на меня, словно его поймали с поличным. Затем, нехотя выдавил, «Я... Я принимаю пациентов». «Каких? Мертвых?» «Нет, нет, обычных!» — он торопливо встал, вытер рот и бросил салфетку на стол. «Джон, а давай-ка в другом месте поговорим». Не дожидаясь ответа, он подхватил меня под руку и утащил обратно в вопостылившую комнату со стулом. «Молли вечно зовет меня доктором, хотя я, как ты понимаешь, не совсем он», — Бен усадил меня на стул. «Так вот почему в последнее время он так подозрительно себя вел» но ее мать однажды попросила меня осмотреть какого-то соседа. Я не сразу согласился. Она настаивала. У него была бородавка, я ему помог. А он рассказал еще кому-то, и теперь у меня нет отбою от пациентов. Но ты не врач. Ты прослушал несколько лекций по медицине, а потом только тела препарировал и оживлял. Тело, оно и есть тело. А разве не нужен диплом, чтобы лечить живых? В Лондоне да, диплом, лицензия, опыт. Пришлось бы потратить на обучение столько лет, но с моим умом я способен доучиться на практике. У них тут врача вообще нет, так что хуже я им точно не сделаю». «Уверен? Слушай, Джон, быть врачом приятно. Все говорят тебе спасибо за твою работу. О правоставших уже даже в газетах не пишут. Их тут давно не видели. Они все на фабрике Каллахана. Интереснейшее место. Ты, кстати, не хотел бы туда наведаться?» «И что мне там делать?» — звенящим голосом спросил я. «Каллахан поставил их работать у станков», — сияющим видом сообщил Бен. «Конечно, они способны только на самый примитивный труд, но какая потрясающая задумка! Ты разбираешься в их состоянии как никто, уверен, ты смог бы увеличить эффективность их труда. Ох, все эти дни!» Я думал только о поисках деревни и ни разу не спросил себя, как там дела у остальных восставших. Мне они были неприятны, напоминали самого себя в худших проявлениях, но теперь мне стало жаль их. Бен заметил выражение моего лица и поспешно прибавил «Если тебя беспокоит сохранность тел, не волнуйся, они удивительно выносливы». Я читал в газете интервью Каллахана, он дает им отдохнуть ночью, а если все упокоятся обратно, немедленно вернет тела родственникам. Джонни, это же промышленный прорыв, как ты не понимаешь? Вот бы мне хоть поговорить с этим Каллаханом». В газете не написали, что именно производит его фабрика, но он сказал, что когда добьется результата, мир ахнет. На лице у него отразилось такое блаженство, что мне стало тревожно. «Какая работа! Они ведь могут только бродить!» — медленно проговорил я. «А вот это самое интересное!» — воскликнул Бен. Калахан понял, что бродят они по одной причине. Если начали выполнять какое-то действие, не могут остановиться. Они как бы застревают в одном движении. И он решил, почему бы вместо ходьбы не дать им возможность крутить ручку станка, «Ну почему я не додумался до этого первый?» «Звучит ужасно. Не ставь палки в колеса прогресса человечества. Бывает такой прогресс, которого человечеству и даром не надо. Прогресс всегда хорош. Это процесс отбора лучших идей самой жизнью. Джон, как ты не понимаешь? Никто не знает, как упокоить восставших. Ясно тебе? Никто!» Так почему бы не использовать их на благо общества? Они не страдают, еще не устают, не спят, не едят и не пьют. Они такой же ресурс, как лес или уголь, или животные, или... Меня ты тоже к животным приписываешь? Я твой брат. Да, но еще ты один из восставших. Один из... Что? Я не такой, как они. Ваши симптомы схожи. Они тоже впадают в литургию, если оставить их без движения. Просто ты лучше этому сопротивляешься. Ты особый, уникальный экземпляр, бросающий вызов самой природе. Уверен, ты еще не знаешь всех своих возможностей. И ни слова больше, а то я тебе врежу. И ради этого даже встану. Пойми, Калахангений, и если бы мы с ним объединили силы, то... Заткнись, Бен, я серьезно! Я никогда не бываю таким грубым, и Бен обиженно замолчал. «Ладно», — огрызнулся он, — «только твое мнение в этой семье что-то значит, верно?» «Верно», — огрызнулся я в ответ, — «потому что ты идиот, Бен, и идеи у тебя одна хуже другой. Если дать тебе волю, они приведут тебя исключительно в тюрьму». Я сразу пожалел, что обидел его, у него щеки вспыхнули, но говорить ему об этом не стал, чтобы не поощрять его раздутое эго. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами, потом он ушел, хлопнув дверью. Настроение у меня и так было хуже некуда. Но тут в комнату заглянул Киран. Я все слышал. Он прав, на живого-то вы уже не очень похожи. Гляньте на себя в зеркало. «И не подумаю!» — отшил его я, хотя от таких слов у меня сердце кровью обливалось. Точнее, раствором Бена. Ужасно не знать, как выглядишь со стороны — но в моем случае это было даже милосердно. «К тому же у вас и зеркала-то нет, вы бедняки. Шагай отсюда, Кирин. Еще раз тебя тут увижу, тебе не поздоровится». «Одни угрозы. Не можете вы мне ничего сделать», — отрезал он, но голова скрылась за дверью и больше не показывалась. Несколько часов у меня ушло на то, чтобы заставить себя встать снова. Есть лишь один человек, который всегда мне поможет. И я не хочу говорить с ней, сидя в кресле, как немощный дядюшка, которого терпят в доме из милости. Молли я обнаружил на крыльце. Она глубоко дышала, глядя на темные поля вдалеке. Глаза у нее были тоскливые. Я добрел до нее и, кое-как согнувшись, сел рядом. Она быстро вытерла глаза и улыбнулась мне. — Ой, вы на ногах, мистер! Радость-то какая! — Почему ты плачешь? Ты так хотела домой, так почему ты совсем не выглядишь тут счастливой? Хотелось мне спросить, но, во-первых, она все же была простолюдинкой, во-вторых, имелось дело поважнее. Ты всю жизнь тут прожила. Деревня праведников — это ведь не сказка, нет? Молли грустно пожала плечами. В сумерках она выглядела очень бледной, почти как я. Ну, ладно, не настолько. Уже и не знаю прошептала она. «А вдруг я вправду жила все же не из-за камней, а из-за электрической машины доктора? И вы тоже, и остальные?» Она ожесточенно уставилась вдаль. «Жизнь! Это просто жизнь с обычными заботами. Вот что я думаю, мистер. Не бывает никакого волшебства!» Такого отчаяния, как в этот момент, я не чувствовал никогда в жизни. Если уж Молли не верит в успех моего предприятия, то... «Я думала, все как-то самой справится, когда мы сюда доберемся», — тихо сказала она, по-прежнему не глядя на меня. «Но шиш». Поэты часто повторяют, что любить надо за душу, а не за красоту. Но в эту секунду я узнал печальную правду. Если вы плохо выглядите, если вы серый и перекосившийся, и холодный, и страшный, на вас никто даже не посмотрит. У нас с Молли... Было что-то общее, когда мы были в одном положении, но теперь она жива и даже не смотрит на меня. «Я ведь не нравлюсь тебе такой, как сейчас», — спросил я, хотя мысленно был ошарашен собственной откровенностью. «Что за вопросы?» — буркнула она. «Нравитесь, ясное дело». Если честно, пауза перед этим была слишком уж длинной. Надежда оставила меня... Поэтому я вернулся на место и стал просто сидеть. Не знаю, сколько прошло дней. По ощущениям, я успел бы постареть, если бы такая возможность была мне доступна. Но судьба надо мной все же сжарилась. Было позднее утро. В доме стояла светлая теплая тишина. Бен принимал пациентов. Молли и ее мамаша, наверное, работали в полях. Чем занимался Киран, неизвестно. А я, как обычно, смотрел прямо перед собой. Потом что-то зашуршало, и под закрытую дверь, ведущую из моего закутка на улицу, просунулась записка. Я не сразу смог встать, так давно не двигался, что тело стало совсем неповоротливым, но уж очень интересно было, кому в доме предназначено сообщение. Может, у Молли завелся грамотный ухажер? Я добрел до двери, бочком как краб, поднял записку и замер. Судя по всему, сообщение, неграмотное с кляксами, было адресовано мне. Намер твой фабрике Калагана есть человек, который знает, где место, которое вы ищете, там, где праведники хранили тономор. Я открыл дверь, но в пронизанном солнцем заднем дворе никого не было. Мне стало так любопытно, что я обошел дом и заковырял к дороге. В отсутствие забора к дому мог подойти кто угодно, но вряд ли он успел бы уйти далеко. Я посмотрел направо, налево. Пыльная солнечная дорога была совершенно пуста. Кто бы ни принес записку, он наверняка спрятался в каких-то придорожных кустах, не хотел, чтобы его увидели, а я не чувствовал в себе силы отойти от дома далеко. Тут я сообразил, что это мой первый торжественный выход на улицу, с тех пор, как Киран выволок меня из дома. Деревья успели покрыться нежной зеленью, а земля, по которой деловито бродили куры, зарасти травой. Интересно, сегодня тепло? Я прищурился от наслаждения». Подставил лицо ветру, которого не чувствовал, но видел, как он шевелит верхушки деревьев и кусты, слышал его шум. Как же красиво! Я попытался вдохнуть поглубже, безуспешно, и задумчиво побрел обратно в дом. Записку я разглядывал до самого вечера, но в тайну ее так и не проник. Кто принес ее? Откуда он знал, кого я ищу? Почему просто не зашел поговорить? печатные буквы, ползущие вне строчки. Что-то с этим письмом было не так, но я никак не мог сообразить, что именно. Все мечтали сплавить меня на фабрику, и Бен, и Киран, и этот таинственный третий. Нельзя мне туда, там полно восставших, а если я встречусь с кем-нибудь из них взглядом... Но бывает, что страх остаться там, где ты есть, становится сильнее, чем страх любого нового места, где можешь оказаться. Показать записку Бену? Нет уж, с ним я не разговариваю. Покажу Молли. Я собрал волю в кулак, с кряхтением поднялся с бабушкиного стула и отправился на поиски. Как же мне надоел мой костюм. бутылочно зеленый сюртук, темные брюки — Уже не очень свежая рубашка и бежевый шейный платок. Я в этом еще из Лондона выехал. При выходе из дома у меня и цилиндр был, но теперь уж и не вспомнить, когда я его лишился. Просить сменную одежду я боялся. Ничего приличного у них все равно нет. Оденут меня, как Бена, в крестьянскую рубашку. Нет уж, спасибо. Я шел по дому и прислушивался. Вряд ли Молли дома, но, с другой стороны, кто ее знает? Ой правда!» — из-за одной двери раздался ее голос. Я посмотрел в щелку прикрытой двери, как голодные сиротки на рождественских открытках заглядывают в праздничный зал. Так вот, где Бен принимает пациентов. Чисто, аккуратно, много скляночек. На скамье широко открытым ртом сидит мальчик, рядом его встревоженная мать, видимо, пациенты. Правда, самого Бена в данный момент тут не было. Вместо него Молли в холщовом халате и с забранными под косынку волосами смазывала чем-то ярким горло мальчику. Меня обожгла обида. Вот насколько, значит, спелись Бен и Молли. Она помогала ему, а вовсе не трудилась в полях. Он ее даже оставлял работать вместо себя. Я отступил от двери. Меня никто не заметил. Что мне давалось теперь легко, так это тихая ходьба, даже половица под ногой не скрипнет. Должно же быть хоть какое-то преимущество и у меня. Самым храбрым себя чувствуешь, когда терять нечего. Я сжал в кармане записку и пошел к входной двери. Всю жизнь рассчитывал только на себя. Разок решил доверить дело другим, и вот куда это меня привело. Ну ничего, все возвращается на круги своя. «Джон Гленгл против всех, раунд первый!» Я слышал, так говорят, в боксе, которого мне ни разу не довелось увидеть. Подогреваемый яростью и обидой я вышел на улицу. Проходя мимо дома соседей, я почувствовал, что на меня пристально смотрят. «Неужели мертвая старушка опять выбралась в сад?» Очевидно, на фабрику ее так и не сдали, даже ради десяти шиллингов. Вот насколько некоторые любят своих родственников, в отличие от тебя, Бен. Встречаться с ней взглядом не хотелось, и я так и не обернулся.